Из американской фантастики. Научная фантастика XX века, в отличие от фантастики, как таковой, восходящей глубокой древности человечества, сравнительно молодая разновидность художественной литературы. Однако она уже успела завестись собственными бродячими сюжетами, набором неких изначальных типовых ситуаций, которые каждый оригинальный писатель-фантаст развивает, поворачивает и обыгрывает на свой лад. Скажем, тема оживления и извлечения из прошлого какой-нибудь великой личности не единожды привлекала авторов, и ныне представлена в весьма широком диапазоне от высокопатетического Бредбери, обращающегося к образам своих старших современников, соотечественников и собратьев по ремеслу, Томаса Вульфа «Скитания в вечность и о земле» и Эрнеста Хемингуэя «Машина до Калиманджаро». До готеско-комического Уазимова, поведавшего о том, как Уильям Шекспир провалился в американского шекспироведа на экзамене по собственному творчеству «Бессмертный Барт», Кит Рид преподносит эту сюжетную модель в бытовом даже семейном освещении. А кто именно носит смуту в дом деловитого изобретателя самородка, мечтающего о лаврах доктора философии? Об этом нетрудно догадаться уже по названию ее рассказа. Не менее, если не более разработан в современной фантастике, сюжет о непредсказуемых, чтобы не сказать, зловещих последствиях для души человеческой, однонаправленного развития коммерческой индустрии массовых зрелищных развлечений. Тут сказали свое примечательное слово и Брэдбери, и Саймак, и Азимов, и многие другие маститые авторы. Но и в их ряду Фостер отнюдь не теряется. Он сумел предложить новую трактовку темы. В рассказе «На суд зрителей» почти буквально воплощена классическая метафора Бориса Пастернака, созданная, впрочем, в совершенно ином контексте. Метафора древнего Рима, который взамен Турусов и Колес нечитки требует с актера о полной гибели всерьез. И логика этого воплощения неоспоримо свидетельствует о порочности обманного постулата, что широковещание насилия и кровопролития средства массового искусства якобы выполняет в обществе роль своего рода эмоционального осенизатора, давая безобидный выход темным, садистическим и агрессивным инстинктам. Наконец, рассказ Шейкли опирается на сюжетную ситуацию, фантастики сверхосвоенной, контакт с инородной цивилизацией. Речь здесь идет о чуждом и несущем тотальное порабощение всему земному разуме. Новелла, разумеется, именно фантастика, а не аллегория, но фантастика послевоенного времени – и ассоциации с недавней историей, когда фашизм практически приступил к насаждению нового порядка во всемирном масштабе, возникает при чтении сами собой. Но особо актуально этот написанный более четверти века тому назад рассказ воспринимается в наши дни отмеченные усиленной пропагандой доктрины неоглобализма на родине писателя. Многие, понятно, разные, но есть в них и нечто общее. Все авторы — американцы, и призрак американской мечты дает о себе знать, толкая их персонажей на поиски удачи золотого дна, причем спектр таких поисков достаточно обширен, от милого чудачества кладоискателей до заведомого мошенничества. В любом из рассказов нетрудно уловить характерную тему присвоения чужого. Чужой биографии, чужой боли и смерти, чужой цивилизации — И присвоение не всегда осуществляется с беззастенчивой нахрапистостью. Оно происходит и на вполне законном основании, даже во имя некой космической целесообразности. Но в каждом случае ему способствует недоразвитость чувств, ущербность нравственного самосознания персонажей, вызывающие у автора тревогу. Надеемся, что нашим читателям Мне безинтересно будет познакомиться с тремя образцами добротной, серьезной американской фантастики.